Эпилог. Давным-давно. Павел не мог стоять на месте, но он боялся сделать лишний шаг, чтобы не пропустить Александру. Баранки висели гроздями, хлеба и булки возвышались на лотках, однако Павел занял место около новых, недавно построенных ларьков, целью которых было благородить внешний вид сеного рынка. Минуты шли одна за другой, в голове вспыхивали фразы, но Павел не обращал на них внимания. «Самое главное — это сказать. Прости, тысячу раз прости, если бы она только знала, как он уже наказан». Получив ответное письмо, Павел прочитал его и умылся холодной водой. Он тер лицо, пока кожа не защипала, и голова не начала хорошо соображать. Верил ли он, что Александра Образцова ответит? «Нет, только лишь надеялся». И та надежда не была сильной, она оказалась болезненно отчаянной, сжигающей изнутри. Одна из торговок взялась громко нахваливать свои пирожки, залаяла и пробежала мимо лохматая дворняга. Вторая торговка крикнула «Баранки! Баранки!» и Павел обернулся на ее голос – Но вместо лотков он увидел ту, которую ждал. Александр подходила не неторопливо делая небольшие шаги. Остановилась и все же подошла ближе. Ветер опять подхватил ее прядь, взметнул ее вверх и, осторожно, будто понимая, что позволил себе лишнее, опустил на щеку. — Добрый день, — сказал Павел. И заглянув в зеленые глаза, чувствуя, как холодеют руки и отчаянно бьется сердце, искренне добавил. — Александра, я прошу прощения за то зло, что причинил вам. — Я очень хочу ванильных баранок, — ответила она, улыбнулась и подняла руку ладонью вверх, давая возможность исправить ошибку. Ни у кого не должна быть лишь половина руки.